«Бог резни» глава 309. Агрессивная борьба. треск Кожаные штаны Мангу начали трещать и рассыпаться. Поток дикой энергии вырвался из его тела. Толстые зеленые вены выступили на всем теле Мангу. Они выглядели так, будто слепой художник рисовал тело жирными линиями. За несколько мгновений тело Мангу потерпело серьезные изменения – Вены стали потихоньку сплетаться между собой и образовали татуировку. Вскоре появился рисунок зелёного дикого буйвола. Рисунок вызвал ощущение, будто зелёный дикий буйвол был живым. И вот-вот яростно понесётся на них. «Вены бога варваров!» Многие воины удивлённо вскрикнули. Венами бога варваров называли боевой навык глубокого уровня секты варваров. Этот навык идеально подходил мангу так как тот был рожден с аномальным телом. Его кровеносная система намного прочнее, чем у любого человека. Когда он использовал вены бога-варваров, то его кровеносная система начинала сильно изменяться, а кости вибрировать, непрерывно выпуская мощную энергию. Мангу известен как человек силой бока Он занимает второе место в рейтинге силы и никогда не пользуется сокровищами. Он рассчитывает только на свои силы, не говоря уже, о воинах сферы Земли. Даже некоторые воины сферы Нирваны не будут ему противниками. «Верно!» — говорят, Мангу когда-то забил насмерть одного воина сферы Нирваны. Если и сражаться против Мангу, то только используя Духовное море, чтобы подавить его. «С этим парнем все кончено! Только дурак будет биться один на один с Мангу!» Толпа начала бурно обсуждать Мангу и навыки секты варваров. Множество людей собралось возле купальни. Вены на теле Мангу продолжали вздуваться, а кости издавали звуки, больше похожие на взрыв фейерверка. Устрашающая аура постепенно расплывалась от него. «Начали!» Раздался мощный крик, наполненный силой, из-за которого поднялись огромные волны в купальне. Вокруг двухметрового тела Мангу кружили большие волны, а его тело выпускало могучую ауру. Прямо перед манго приземлился человек. «Подходи!» — крикнул манго демонстрируя свои стальные грудные мышцы. Шиян холодно посмотрел на него. Вдруг его тело начало усыхать. Как только тело Шияна стало тощим, вокруг него начал летать белый туман, и аура, наполненная жаждой крови, отчаянием, отвращением, заполнила купальню. Многим казалось что тело Шияна покрыто серебряной броней сделанной из зла. Трансформация его тела сильно отличалась от трансформации Мангу. После трансформации Мангу становился шире и более яростным. Однако Шиян становился меньше, и его аура вокруг него заставляла замирать сердца в страхе. «Никто из воинов сферы Земли не решался вступать со мной в ближний бой!» Мангу оскалился, как кровожадный зверь. «Ты не получил ранения после моей атаки! Неудивительно, что ты решился на такой дерзкий шаг!» Взгляд Шияна был холодным и острым, словно лезвие сабли. Он слегка улыбнулся и сказал «Продолжим». Мангу яростно топнул ногой. Каменная земля под ним мгновенно раскрошилась. Из его ног хлынула ужасная энергия. Земля вокруг Мангу в радиусе 50 метров покрылась трещинами. Вдруг щебень из-под его ног вылетел вперед. Мелкие камушки подхватывали капли воды в воздухе и образовывали что-то вроде водяных стрел. Пока водяные стрелы летали, Мангу начал действовать. Мангу понесся на Шияна. С каждым его шагом вся купальня дрожала. В это же время вода купальни стала оплетать тело Мангу. Постепенно эта вода загустела и стала твердой. Теперь его тело выглядело еще больше манго заня свой кулак который окружали капли воды каждая капля содержала в себе энергию способную разорвать полчеловеческого тела воина сферы земли круто какая ужасащую сила эта сила создается за счет сконцентрированного и уплотненного глубокого ци та вода не только создает защиту но и содержит силу способную создать неимоверно сильный взрыв Мангу действительно заслуживает звания гений секты варваров. Эта ужасающая сила в каплях может вырваться в любой момент. Мангу использует эти капли, чтобы нейтрализовать атаку противника. А он не такой тупой, как им кажется. Верно. Теперь неудивительно, что Мангу смог убить воина сферы Нирваны. Все с удивлением наблюдали за разворачивающейся картиной в купальне. Многие люди, что купались в озере, разбежались в разные стороны, не обращая внимания на свой внешний вид. Они поспешно отошли подальше и наблюдали за боем. «А второй номер в рейтинге силы заслуживает похвалы», — сказала Лиэн Лин. Еджан Фэн кивнул в согласие и посмотрел на нее. «Э, «Сестра, если бы ты столкнулась в бою с Мангу, ты смогла бы выиграть, не используя сокровище Ся Синьян с удивлением посмотрела на девушку. Она не знала, в каких отношениях Ши Ян с этими двумя. Когда Ся Синьян подошла к их столику, то предположила, что они друзья шияна Яна. Однако Ежан Фэн и Ли Ян Цинь вызвали у нее странное чувство. Ей казалось, что испускаемая ими аура заставляет сердца людей биться чаще. Она ощущала, что их уровень культивирования был мал. Вопрос Ежан Фэна, естественно, удивил ее. Мангу занимал второе место в рейтинге силы «Бескрайнего моря». Ходят слухи, что никто в секте варваров не был таким же сильным, как Мангу. Хоть я, Джен Фэн, и видел силу Мангу, но все равно задал этот вопрос. Неужели эта девушка сильнее Мангу? «50 на 50», — сказала Лиа Цин, нахмурившись. «Если полагаться на чистую физическую силу, то у нас будет ничья. Но если у нас будет бой без правил, то он умрет» уверенно сказала девушка вся синянь была удивлена она с подозрением смотрела на лененцинь и гадала врет ли эта девушка или нет угу е джен фэн кивнул будто ожидал этого ответа если бой будет на смерть то несомненно умрет мангу я даже не сомневался но я думаю что в сражении только грубой силой у тебя больше шансов на победу лененцин сердито посмотрела на него это очевидно Вся Синьян с большим удивлением смотрела на них. Бум! В этот момент в купальне появился огромный водоворот. В этот водоворот влетели все капли воды, что содержали в себе энергии, и взорвались там, вызвав землетрясение. Огромное количество воды разлетелось в разные стороны. Ни одна капля, наполненная энергией Мангу, не достигла Шияна. Все до доедины были затянуты водоворотом. Пока Мангу был отвлечён водой, Шиян создал перед своими глазами вихрь, который наполнялся водой. Этот вихрь словно дракон полетел в Мангу. Мангу в этот момент создал водяной столб и выстрелил им в Шияна. Внутри каждого столба содержалась разрушительная энергия. Эти два силы силой врезались в друг друга. Вжух, вжух, вжух! Множество капель после столкновения столбов разлетелись в разные стороны, Каждая капля содержала в себе энергию, которая пугала окружающих. Они, словно град стрел, заполнили пространство вокруг. Двенадцать таварн, что находились рядом, были мгновенно поражены этими каплями. Через секунду еще пять зданий были разрушены. Остальные семь были почти разрушены. Воины, что находились рядом, объединили силы, чтобы защититься и тем самым спасли здания. Однако сражение между Шияном и Мангу по-прежнему продолжалось.